«Страх. Не могу», — произнесла я ночью, пытаясь в очередной раз заснуть. Сняв маску для сна и накинув на пижаму халат, я встала с кровати, решив проветриться. Я боялась, что как только я закрою глаза, этот мир окажется миражом, разбившимся навсегда на тысячи осколков. Всего лишь приятной и сладкой иллюзией, которые вырвут у меня перед моментом окончательной смерти. Страх, вытесненный шоком после того, как я очнулась здесь, к ночи снова поднял голову и заставил меня заледенеть. В доме была темнота. Только спустившись вниз по лестнице, я увидела, что в зале горит свет, и услышала голоса отца и его помощника. В приоткрытую щель дверей можно было увидеть, как они стоят, склонившись над бумагами. «Здесь и здесь. Сократи расходы». «Нам нужно перенаправить эти средства». Папа работал даже в это время. Раньше я не замечала этого или не придавала значения. Сейчас я думала, действительно ли в нашей семье все было хорошо. Какое-то время я постояла, прислушиваясь и пытаясь получить побольше информации. Но папа обсуждал ли что, как следует распорядиться деньгами. Поэтому я сошла с лестницы и тихо покинула дом. В саду я остановилась возле фонтана, задрав голову и посмотрев на усеянное звездами чернильное небо. Когда я выходила, часы показывали без пяти двенадцать, и теперь, вероятно, наступила уже полночь. Кажется, только сейчас я в полной мере начала понимать, что это не сон, и мне не придется покинуть его с сожалениями. Это моя новая жизнь. Я должна держаться за нее крепко, обеими руками, чтобы никто не посмел в этот раз ее у меня отобрать. Я правда в этот раз вцеплюсь в нее изо всех сил. «Что ты тут делаешь?» — раздался за спиной голос, и я вздрогнула, а затем обернулась. В нескольких шагах от меня стоял он. Светловолосый парень, на голову выше, чем я. Он задумчиво смотрел на меня, а я чувствовала, как в этот момент дрогнуло мое сердце. «Брат» — вырвалось у меня. И я, быстро преодолев расстояние, бросилась ему на шею, крепко обняв и прижав к себе. Я очень любила своих родителей, но потеря брата в прошлой жизни ударила больнее всего. Именно известие о его смерти заставило каждую клеточку моего тела пропитать черной ненавистью кронпринцу. Ирен, ты чего?» — растерянно произнес он. «Не говори, что ты так соскучилась. Мы не видели всего лишь день». Намного дольше. Но этого я не могла ему сейчас сказать. Просто постой так. Ладно, но послушай, хотя сейчас лето, но ночи холодные. Ты только недавно поправилась и все равно вышла так легко одетой. Все в порядке. Мне даже не зябко. Я нехотя отстранилась от брата. Он смотрел на меня с легкой задумчивостью, будто пытался понять, почему я себя так веду. Разве у тебя завтра не дебют? Да, именно он. Тогда тебе нужно отоспаться, или будешь страдать из-за синяков под глазами. Анаис уже спит? Вы выбрали платье? Я едва сдержалась, чтобы не сказать, пожалуйста, держись от нее отныне подальше. Черт, я пока не могла так сказать. Сейчас Анаис была для всех ангелом, пряча очень глубоко свою мерзкую натуру. Хотя я все и знала. Мне следовало быть осторожной пока в своем поведении и словах. Рано или поздно я покажу ее настоящую. Для этого мне придется многое сделать. Стоило мне об этом подумать, как печальное настроение отошло на второй план, и разум стал холодным. Да, она спит. К сожалению, я вернулась слишком поздно, и не стала ее беспокоить насчет платья, произнесла я. Слушай, Фавст, папа ведь посвящает тебя в дела семьи. Брат нахмурился. «Так и есть. А что? Хочу тоже немного разобраться в них. Уделишь мне время, чтобы рассказать и объяснить?» ирен зачем тебе это? Ты скоро выйдешь замуж, и о делах будет заботиться твой муж. Это я наследую титул». Он приподнял бровь. «Поверь, такие разговоры окажутся для тебя дико скучными». Все равно», — ответила я. Мне нужно было вникнуть хотя бы в основы. А дальше я разберусь сама. К отцу обратиться мне неудобно, но с братом мы были всегда очень близки. Меня мучает бессонница, так что скучные разговоры будут к месту. Брат тяжело вздохнул. «Хорошо. Давай тогда поднимемся ко мне в комнату, пока ты совсем не замерзла. Он снял себе пиджак от формы университета, в котором учился, и накинул на мои плечи а затем, развернувшись, направился к дому. Я какое-то время смотрела ему вслед, а затем последовала за ним. Плевать, если скучно. Я готова учиться ночами, только бы сейчас суметь изменить ход колеса фортуны для моей семьи.